Господи, Божьи, сегодня 25-й день в моем месте. Дневный стих на сегодняшний день. Послание к Ефесианам 4.4. Одно тело и один дух, как и вы призван к одной надежде вашего звания. Слушаем значение текста. Если страдает один из них, то страдают с ним все. Радуется ли один, радуются с ним остальные?» «Некоторые из них среди поношений и скорбей служат зрелищем, и остальные страдают с ними, как друзья этих, этих помазанных божьих, с которыми вращаются так оскорбительно, как говорит о том послании к евреям 10, 32 и 33». В глазах людей они будут казаться в более почетном положении, чем другие. Однако, в глазах Божьих здесь нет различия. Ибо Бог не смотрит на лицо, о чем говорит посланник Весианам 6.9. Богу нравится и Он одобряет тех, кто предан Ему верно и беспрекословно. Нет ни одного текста в Писании, в котором было вообще намек на то, что Бог куда-либо признал и вознаградил неверный класс. Нет абсолютно никакого повода для того, чтобы верить, что Бог имел иной духовный класс и как-либо вознаградил его, потому что он не был именно верен. а замешивал мирские дела и старался одновременно понравиться миру и Богу». Сам... Комментарий взять из башни и стражи номер 10, 1936 год, страница 170. Итак, данный текст обращает внимание на важность со стороны основного Господа воспринимать все свое нахождение в организации Господа именно с духовной стороны. И этому уделять э, определенное внимание, то есть полное внимание. Здесь Писание говорит о том, что призванный Господу слух, должен быть один Дух, одни и одно желание. Это совершенно не означает то, что мы должны копировать друг друга, в ношении их взглядов и желаний, но, по-видимому, текст, кажется, направляет к тому, чтобы один Дух и одно желание нашего Господа сделать с Духом и желанием каждого из нас. Именно так как Господь нас рассматривает и ценит и видит, так точно должны оценить и осматривать друг друга. И никогда не может быть в организации разделений хотя бы потому, что мы бесчувственны есть один к другому в наших страданиях, в наших радостях и остальных вещах. Но именно с полным своим честью, как страдая сами, на это поведение говорим о том, что мы наполнены Духом Господа, потому что для Него все есть равные, И если один, стараясь, стараясь с ним все, то есть находится в сочувственном положении. Если радость из одного, это, безусловно, является радостью из всех. Это говорит о единстве, духа, единстве, чувств, желаний и мыслей. Но здесь противоположное место стоит в том, что всякие индивидуальные взгляды на свое строение, что я лучше других или более свят, нежели другие, лишь потому что он больше знает или вышли на себя, смотрят своим собственным взглядом, это, конечно, противится Господу, и Господь таких и не собирает, и не заботится о них. Это говорило бы о том, что они истерятся духом мира, но не заботятся о сохранении духа Господа, призвавшего их к себе на служение. Это есть текст и его значение. Песня на сегодняшний день, номер 313. Что это за компания несчастных спутников, узким путем идущая среди их одних врагов? Они всерода царского и все царя, наследники распятого Спасителя Христа. С одеждою Богою зачем их презирать? Одежду ими скрытую не может мир видать, то есть духовную. Узкой зачем дорогою? Синий щелид идет. Возземленный учитель их дорогой всей ведет. Как видим, что песня говорит об единстве именно шедших путем Господа слуха.